Бессонница. В водовороте впечатлений ушедшего дня казалось, что я окончательно забыла Стефана. Вспомнила о нем за ужином, когда подали апельсиновый сок. Смешно, одна ассоциация, гастрономическая. Маган мне выдала местную сим-карту на тот случай, если гуляя по окрестностям, вдруг потеряюсь. Разумеется, я не выдержала и полезла в сеть, чтобы найти Тома. Нашла. Страшно обрадовалась, постучалась в друзья, добавил — и понеслось. Переписывались мы часов до двух ночи, при том, что день был насыщенным, и он, в отличие от меня, всё-таки занимался интеллектуальным трудом, помимо того, что возил нас. Боже, ну какой же он лапочка! Цитировал великих поэтов, сыпал комплиментами, высылал кучу смайликов. Пока до меня идиотке не дошло, что он тоже ночует в замке. Тогда я набралась смелости и задала главный вопрос, не хочет ли он встретиться в моем номере. Он выждал паузу, потом вообще вышел из сети. А через десять минут стоял на пороге номера с бутылкой шампанского. Я повисла на нем прямо в дверях. обвела руками его крепкую шею и нежно поцеловала. Он снова выглядел несколько потерянным, спросил, может ли войти, джентльмен. Присел и замолчал, словно бы это не он так кокетливо переписывался со мной ещё десять минут назад. «Я растерялась. Том, всё в порядке?» «Разумеется, леди Вивьен», — вежливо ответил он, отводя от меня свои бархатные глаза — «Ты будешь шампанское?» «А вы?» «Я буду, если будешь ты». Он тихо открыл бутылку, оглядел номер, понял, что в номере нет бокалов и разлил в стаканы, что стояли на журнальном столике. Изящным жестом подал стакан мне, заведя, словно профессиональный официант, руку за спину. «Леди Вивьен?» Неизменно улыбаясь и щурясь, ласково произнес он. «Ваше шампанское?» сел напротив меня и отпил из своего стакана. «Так в чём же дело, Том? Я настойчиво требовала объяснения причин его мрачного вида, нисколько не походившего на послеполуночного тайного любовника». Он глубоко вздохнул, открыл глаза, выждал паузу и изрёк. «Я очень боюсь неосторожных фраз, леди Вивьян. Что-то я не пойму, о каких таких фразах ты говоришь». «Можете ли вы поклясться сохранить в тайне то, что я сейчас вам расскажу?» Я напряглась, и в голове промелькнула мысль «Не может быть! Неужели и этот не из моего лагеря?» «Ну, конечно, Том! Не томи, прошу тебя, я так устала от загадок за последнее время, ты не представляешь!» «Правда в том, леди Вивьен, что мне заплатили, чтобы я вас развлекал!» «Что? Кто? Для чего?» «Вы пообещали не выдавать меня», — умоляющим голосом протянул он и принялся меня обнимать. Я же, оскорблённая в лучших чувствах, оттолкнула его и ринулась в ванную. Я никогда еще не была в таком дурацком положении. Сидела и ревела на полу, крепко обхватив колени руками. Том что-то говорил под дверью, но я не хотела ничего слышать. Мне было противно и от самой себя, да и от ситуации в целом. Когда немного отлегло, я подошла к зеркалу, посмотрела на себя пристально и подумала... ну что со мной не так? Почему у меня все вкривь и в кось Может, надо мной давлеет страшный рог, венец безбрачия? Что же со мной не так?» Минутой позже, когда я умылась и привела себя в божеский вид, меня пронзила мысль, ведь это Роб и Меган свели меня со Стефаном, они же познакомились с Томом. «Значит, со мной все в порядке, просто я иду на поводу у людей, которые взялись покровительствовать мне». В конце концов, никто из них не знал, чем ситуация со Стефаном может обернуться. И Тома они наняли в качестве моего здешнего бойфренда, пытаясь отвлечь меня от Стефана. Пусть и неуклюжим образом, но они действительно делают это совершенно искренне. Так чего же я злюсь и негодую, всё в порядке? Я вышла к нему с улыбкой на лице. «Прости, Том, я была резка и слишком эмоциональна». «Это ничего, леди Вивьен. Дело в том, что я не сказал вам всей правды. Мне было велено скрывать, что у меня есть подруга». Я закатила глаза. «Но чего еще я ожидала? Чтобы у такого парня с недюжинным интеллектом, бычьим здоровьем и подлинной мужской красотой не было девушки? Но это же абсурд! Теперь мне стало все и окончательно ясно. Слушай, Том... «Давай условимся так. Будем держаться при них за руки, ну, чтобы их не разочаровывать, болтать, словом, делать вид, что рыбка съела приманку, и всё идёт по плану». «Видите ли, леди Вивьен, дело ещё и в том, что вы мне нравитесь ничуть не меньше. Я уже чуть было не написал сегодня вечером Мирьям, что мы расстаёмся. Меня неумолимо влечёт к вам». «А изменять ей я не могу, поэтому честнее будет сказать ей правду». Он сжимал меня крепко в своих объятиях. Я снова аккуратно оттолкнула его. «Оу-оу-оу, Том, тормози, прошу тебя, мы оба взрослые люди, не делай этого. Я уеду, ты останешься тут. Нас ничего в будущем не ждет, не смей ей этого писать». «А как же то, что я чувствую к вам?» Это всего лишь страсть, Том, взаимная и временная страсть. Она пройдет и останется пепелище. «Ни к чему все это, брось мысли». Он обнял меня и крепко прижался губами к моему взмокшему лбу. «Доброй ночи, леди Вивьен. Теперь я хочу вас еще больше. Вы покорили не только мое сердце, но и мой ум». «Чем же?» — самодовольно спросила я. истинным благородством.